До свидания? А он что же, ваш ровесник или старше? Гораздо старше. Тогда, тогда для него всё это очень непросто. Я же не говорю, что просто. Может быть, он борется со своей любовью, старается скрыть её от вас и от себя. Вам нет ещё и двадцати, ваша жизнь ещё только... только начинается. Я не это хотел сказать. Хотя это тоже верно. Ваша жизнь ещё только начинается, в то время как у него а уже... Я-то думала, что формалисты и бюрократы бывают только на работе. Благодарю за консультацию. Меня ждут. До свидания. Разговор оборвался на полуслове, и ни Георгий Николаевич, ни Ляля не решались к нему вернуться. А вскоре Георгий Николаевич уехал на новое место работы. Ляля теперь подолгу задерживалась в библиотеке. Ей хотелось хорошо сдать экзамены. Вот сегодня день рождения Игоря, а она все еще сидит над книжками. А в доме праздничная суматоха. Собрались гости, уже садятся за столом. А, где у нас бутылки с красным вином? Водки открывай побольше, люди пришутся шибко образованные. То, что Ляли нет дома, это полбеды. У неё мало общего с твоими друзьями, она ещё ребёнок. Но Кира, <могут> боже, мой, боже мой, гости уже за столом, а Киры нет. Её и так уж наша знакомая называет приходящей женой. А если и сегодня, в день твоего рождения, не застанут её здесь? Ну, он на нас с тобой внимания не внимай. Ах, Игорь, Игорь. Игорь! Игорь, ты уже дома. Я так бежала, так боялась опоздать. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Что это значит, Игорь? Это не твои слова. Ах! Наталья Васильевна здесь. И даже голос не твой. И в чём, собственно, ты меня упрекаешь? Да, это не его слова. Это слова мои. Мне больно видеть, что наш дом не стал и твоим домом. Ты к нам приходишь точно в гости. К сожалению, вы правы. У вас я гостья, а дом мой... А я даже не знаю, где мой дом. Сейчас ни время, ни место обсуждать все это. Но я скажу только одно: дальше так продолжаться не может. Если бы вы знали, чего мне стоит каждый вечер уходить от дочки, когда она просит меня остаться? Вы в свое время настояли на том, чтобы Галя не жила с нами. Я? Да вы. А теперь вам кажется, что я отдаю ей свободное время, предназначенное для Игоря. Да разве дело во времени? Я не могу больше так жить. И не хочу. Наташа, гости хоть суть на рзану, а в нас один лиман отца будем делать. Не знаю. Теперь я ничего не знаю. знаю. Мама, Кира, идите же неудобно. Вы все время заставляли меня выбирать, муж или дочь. Выбирать. Какое отвратительное слово, когда это касается близких людей. А теперь выбирать придётся Игорю. Слишком долго вы решали за него, и, притом, нередко, желая ему добра, причиняли зло. Иными словами, ты хочешь сказать, что я порчу вам жизнь? Mm. Тебе и Игорю. Я это старалась Мама... сказать помягче. Фира... Ну почему же ты молчишь? Ну говори, говори, Мама... ну не бойся, ну, не бойся. Ну же, в конце концов! Мама, каждому человеку, а женщине в особенности, хочется иметь свой собственный уклад жизни А не подделываться под чужой. Взрослым детям лучше жить отдельно от родителей. Это истина старая, но истина вечная. И это говоришь ты. Наташа, да, это я. Говорю. Наташа, Наташенька, гости просить хрену, а в нас однагарцы цесовогом делай. Ни того делать не бум. У меня теперь нет сына. Только дочь осталась. Только ей я могу верить. Вы не можете ей верить. Вы не научили говорить её вам правду. Что? У неё нет потребности поделиться с вами. Ну, что ты хочешь этим сказать, Кира? Вы ведь не знаете, что Ляля летом не поступила в институт?